Делаю шаг вперёд. Он тут хозяин, стало быть, представляться предстейто мне. Комендант Рудненского гарнизона, майор Рыжов. Подполковник Васин. А что ж так невежливо встречаете, товарищ подполковник? Так у вас на капоте принадлежности не указано, и машины странные. Экспериментальная разработка. Давай же, подполковник. Да и мало их у нас, всего несколько штук. Газон весновий. Он самый, 66. -й. Похоже. Ну что, майор, присядем? Кивает он в сторону. Там лежит здоровенное бревно. В ногах, правда, нет, но нет ее и выше. Грамотный усмехается Вахин. Это хорошо. Быстрее друг друга поимём. Он устраивается поудобнее, снимает шилемофон и кладёт его рядом на бревно. Витальскив отыс кармана расчёску и поправляет волосы. Рассказывай, майор. Куда идёте и что вообще у вас там происходит? Вам с самого начала или как? Ха, ты что, куда спешишь? Да не особенно. Ну вот, ребята ваши, что в танках сидят. Мало ли что вдруг им почудится, нажмут на что-нибудь. Догреть да, твои парни не зловочистками в канавы попрятались. Или думаешь, не видел я? Мои не выстрелят, мои тоже, так что извини. Хорошо. пожимаю я плечами. Сначала, так сначала минут через 15 подполковник приподнимает раскрытую ладонь. "Обожди. Ещё разок повтори, что там про Выговский рудник говорилось? Дорогу к нему поддерживать в порядке". И всё. Всё. Я об этом только на Дарьяле вспомнил, когда Лапин мне приказ показал. Ну, тот, что про ваш объект. Э봐, тот ты почему в небо попал, майор? Не наш это объект. Не грена себе пельмень. А тут что? Под каждым кустом под танку заныкано. Не их объект, а их объект тогда что? Это соседи наши. От того и тебя так встретили, уши звини. Ты здесь не первый гость. А чем же вам первые гости так не потрафили? А ежели я же лекти в я домой ночью, да с автоматом на перевес ввалюсь. Рад будешь? Сомневаюсь. Ну и мы не хуже прочих. Ладно. Стоит он с бревна. Команду свою здесь оставь, нехай тебя обождут. Со мной поедешь? А танки отойдут. Но недалеко, сам понимаешь, а те, что на холме на месте будут, они там никому не мешают. Так я к машинам скажу, предупрежу их. Давай. И я своим приказание отдам. Только ты уж смотри, друг ситный, ну чтобы без глупостей там. Пройдя через полоску леса, мы вышли на небольшую полянку. Там, проикнувшись с бортом к кустарнику, Ожидал нас тёмно-зелёный УАЗик. Для разговорчивый водитель, стоило только нам закрыть двери, тронул машину с места. А тут не такая уж и глухомань. Просеки, заросшие и относительно проходимые, вырубленные участки леса соседствовали с остатками каких-то траншей и поло болевшихся блиндажей. Иногда, на мой взгляд, замечал проржавевшую колючу проволоку, покосившейся столбы. Здесь полигон Майор давно, сколько себя помню, всегда он здесь был. Надо же. А я и не слышал об этом никогда. Ну, формально он ещё рабочий, даже задания иногда спускали, но под сократили нас сильно. А что ж тут такое испытывали? Танки И прочей бронетехнику, много всякого добра есть. Пятнашку увидел, поди удивился? Да не особенно. У меня и постарше машины есть. В смысле. По содержимому нашего танка склада я ему ничего не рассказывал. Сказал только, что мы задействовали технику, стоявшую на консервации. 50-м Ты где ты? А где взял? Ну я ж говорю, с консервации сняли. Офигеть. Уявляется Васин и на ходу даже стреляют. И снаряды есть. Богон, а может и два, а никто ж не считал. И коли не врешь, подружимся. Мне этого добра как раз не хватает. Да хоть всё берите. У нас и танкисты -то так всё из запаса больше. Здравия желаю, товарищ генерал-майор. Козряю я пожилому мужику. Он полусидит на койке, откинувшись к стене. Правая нога вытянута перед собой и лежит на пододвинутом стуле. Она обмотана толстым слоем бинтов. На плечах у мужика наброшен китель. Со знаками различия генерал-майора. Здравствуйте, товарищ майор, присаживайтесь. От кого вы? Военный комендант Трудинского гарнизона, майор Рыжов Сергей Николаевич. Военная контрразведка. Начальник 142-го специального испытательного полигона, генерал-майор Тупиков Михаил Петрович. Рассказывайте, товарищ майор. Что там у вас? О чём слышали? Что сами видели? Оглядываясь на Васина, тот молчит и ваяет. Сам он присел чуть сбоку и в разговор не лезет. Обстановка, товарищ генерал-майор, в целом такова. По второму разу Пересказываю Ютуйкову то, что ранее говорил подполковнику. Выслушав меня, он некоторое время сидит, ничего не комментируя. Из-за моей спины бесшумно выныривает медсестра и ставит перед ним стакан с какой-то желтоватой жидкостью. Генерал, вздохнув, опорожняет его и возвращает медсестре. Но она никуда не уходит, а продолжает стоять рядом. Воразительно поглядывая на нас с подполковником. Значит, связи у вас нет. Не совсем так, товарищ генерал-майор. Связь есть. Только большинство абонентов не отвечают на вызовы. Ну, хрен редьки не слаще. Вот радостно, что хоть у вас какой-то порядок налаживается. Этим вы меня порадовали, не скрою. А у вас что? Сложно. Вот подполковник вам всё подробно поведает. Слышь, Леонид, ты уж там всё подробно обскажи. Да, насчёт взаимодействия договорись. А мне уж, извините, медики сейчас всю плешь прогрызут за нарушение режима. Их послушать Так я тут должен пластом лежать и потолок изучать. Так это я ещё в первый день сделать успел. Медсестра вздыхает, но с места не трогается. Да. Поговорить нам с ним точно не дадут. Встаём и прощаемся с генералом. Уже в дверях сталкиваемся с хмурым дядькой в белом халате. Надо думать главврач пожаловал